Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Космодром. Июнь 2019 года. Время Че плюс 45 минут. Из космопорта в сторону разгромленного блокпоста вышла колонна техники. Состояла она из двух отделений роботов и нескольких бронемашин. А по дороге навстречу ей двигался эвакуатор с разбитым верблюдом. Капитан Катрин Кошка-Хопкинс вела свой сапсан в состоянии, близком к ступору. В голове до сих пор проносились недавние воспоминания. Вот в воздухе взрывается одна из ракет, сбитая суматошным огнем лазеров. А на ее месте возникает кошмар любого пилота. Облако огня. А она летит в сторону от блокпоста, давя на педаль прыжковых двигателей и не обращая внимания на предупреждающие сигналы о перегреве. А под ней на землю приходит ад. Кэт вся мокрая от жара и от ужаса смотрит на блокпост. Вот от одного дота отлетает стенка, другой взрывом выворачивает наизнанку, и по земле во все стороны расходится огненная волна. И внезапное завершение налета. Как чудо, как дар небес. Она плохо помнила, как добралась до космопорта. Внешнее спокойствие и кажущаяся адекватность реакций оказались наносными, тонкими, как яблочная кожура, готовые в любой момент лопнуть кислым соком безумия. Все проходило мимо, словно куски фильма. Ее сходу направили в один из гепардов, где в ремонтном боксе провели краткий техосмотр Сапсана. Техники ее обрадовали. Пострадала в основном только краска. Несколько царапин не в счет. Она что-то говорила, диктовала отчет, с кем-то ругалась, с чем-то соглашалась. Но чувства словно покрылись пленкой. Она отстраненно осознавала, что злилась там, где необходимо. Радовалась там, где стоило это сделать, слегка флиртовала с техникам, потому что этого все ждали. Но это были не ее эмоции. Все фальшиво, от начала и до конца. Словно ее вел какой-то автопилот, который с точностью и бездушностью компьютера вычислял, как и что надо делать, а она при этом оставалась безучастным наблюдателем. Когда ее машину сразу после техосмотра направили в отдельный разведывательный отряд на место, уничтоженное несколько дней назад Пумы, она только деловито поинтересовалась о позывных и ее месте в строю. Но внутри все корчилось и тряслось от страха. Ей придется вернуться к блокпосту, к этому ужасу. Но внешне она оставалась спокойной и деловитой, как и всегда. И колонна спокойно шла по дороге. А где-то над ними кружили два истребителя прикрытия. Грегорсон после разговора с Герцогом начал распределять силы. Всего в порту оставалось шесть отделений роботов. На каждом блокпосту сидело по отделению. Одно обеспечивало патрулирование периметра космопорта. Две оставшиеся тяжелые группы, в том числе и штабное отделение самого Фридрика, составляли резерв. Сейчас из-за приказа Герцого ситуации складывалось не особо радостное. Один отряд выведен из строя, второй неполный. А тяжелых посылать в горы Фредерик не хотел. Он четко понимал, что уцелевшую пусковую просто так ему никто не отдаст. Хотя атмосферно-космические истребители контролировали окрестности, небольшую группу пехотинцев они не обнаружат. А чтобы взорвать остатки машины, много взрывчатки не надо. Поэтому следовало торопиться. И в долину пошли два легких отделения с бронетехникой. разведотряд, в который он включил Хопкинс с ее Сапсаном, и второе отделение кирнусцев. Вместе с ними он послал одно отделение саперов и несколько ракетных машин. Там, где местные смогли спрятать два не самых маленьких бульдога, вполне можно замаскировать и еще что-нибудь. Обнаружение скрытой техники и полей взяла на себя инженерная разведка, а вот разбираться с местными будут кирнусцы с бронетехникой. И главным фактором сейчас была скорость. Кто приедет быстрее, тот и возьмет под контроль место аварии.